Глава 60. Я сидела рядом с кроватью, на которой спал дядюшка Пол. Сцепив пальцы рук в замок, тупо глядела прямо перед собой. Душа болела за родного человека, коем успел стать мистер Райт. Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошел невысокий мужчина с тонкими темными усиками. «Доброе утро, леди Харрисон», — поклонился он. «Оставьте меня с больным, мне нужно сменить повязки». «Доброе утро, мистер Данелли, да, конечно», — ответила я, поднимаясь. Посмотрев в бледное лицо находящегося без сознания дядюшки Пола, негромко сказала, чтобы он слышал мой голос полный любви и надежды. «Я ненадолго оставлю вас в надежных руках доктора, но обещаю скоро вернуться». «Леди Грейс, вам бы поспать. На вас лица нет», — посоветовал лекарь. «Я позову одну из ваших служанок, чтобы присмотрела за мистером Райдом». Я молча кивнула и вышла в коридор, тихо притворив за собой дверь. По бокам от входа замерли двое мужчин, их задачей была охрана Райда. «Леди Грейси!» Мне навстречу чуть ли не бежала Аби. «Там господин приехал!» «Спасибо», — поблагодарила я и поспешила к мужу. У Дина в Саутгемптоне был свой дом, в котором по прибытии мы все и остановились. И ни о чем плохом не думая отправились на бал в честь вторых крупных скачек. Отказаться было нельзя, организатором являлся сам герцог Саутгемптон. И тогда же, буквально через час после нашего отъезда, на наш особняк напали. И проделано все было так, что невольно возникало подозрение, спланировано и давно. Муж нашелся в малой столовой, уставший и голодный. «Милая, ты почему не спишь?» При виде меня тут же вскочил он, подошел ко мне и, крепко прижав к груди, положил подбородок мне на макушку. «Как ты?» «Вроде получше. Давай ты поешь, не то остынет, а потом все мне расскажешь». Дин кивнул, отодвинул для меня стул, помог сесть, после чего занял свое место и принялся за еду. Я налила себе чашку травяного взвара, добавила чуток золотистого меда и посмотрела в окно на занимающийся шикарный восход. «Они хотели украсть Зевса. Причинить ему вред в их планы не входило», заговорил Дин, откладывая в сторону вилку. «Наши люди проверили зерно, никакой примеси не нашли, но все равно весь корм будет заменен на новый. Охранников усыпили, в их ужин было подсыпано какое-то снотворное. Парни уже очнулись, некоторых рвёт со страшной силой. У других крутит живот, в ближайшие дни из них бойцы, как из меня, певец. Кстати, одна из служанок пропала. Скорее всего, та самая, что подсыпала отраву в еду. Криво усмехнулся супруг. Через час прибудут новые наемники. Сам герцог подсобил и нашел для нас надежных воинов. Разве можно доверять хоть кому-то? В правом виске противно запульсировало. Нужно. Иначе так можно сойти с ума». Мы помолчали немного, и я негромко заговорила вновь. «Необходимо дождаться, когда очнется дядюшка Пол. Он единственный, кто мог видеть лица злоумышленников», да. — кивнул Дин. «Потому под его окном дежурит Олов, а дверь охраняют двое наемников». «Хорошо», — устало вздохнула я. «Из парней точно никто серьезно не пострадал». «Жить будут», — кивнул Харрисон, подошел ко мне и, подхватив на руки, заглянул в глаза. «Тебе нужно поспать хотя бы пару часов, как и мне». «У нас скачки, помнишь?» «Как же так не унималось мое сердце! Столько охраны о нас обошли!» «Значит, недостаточно было! Нужно больше людей, чтоб ни одна крыса не проскочила!» По словам экономки, та служанка уже две недели здесь работает. Девушка хорошо готовила, вовремя выполняла все поручения, никаких нареканий. Главная повариха и сама мадам Аллетта нарадоваться не могли смекалистой и расторопной помощнице. «Оно вон как вышло». Дин отнёс меня в нашу комнату и уложил на кровать. Сам снял мне туфли, помассировал ступни, а я закрыла глаза и, недолго сопротивляясь сну, в итоге уплыла в мир грез. Кондина Дина не смог участвовать в скачках. Животное было нервным и сильно припадало на одну ногу. Я, недолго думая, решительно осталась дома, рядом с мужем. Ждать прибытия знахаря не имело смысла. Я сама осмотрела конечный жеребца. Кто-то вогнал стальное узкое жало прямо в левую ногу в мягкую часть копыта. Закончив осмотр, заговорила я. Слова выходили с трудом, горло сжималось в тревоге. «Так просто не достать. Придется дать сон травы резвому. Только после того, как он уснет, я смогу извлечь иглу». Муж потемнел от гнева. «Я уничтожу того, кто это сделал», — прорычал он. «Нужны инструменты. Дождемся знахаря, думаю, у него есть все необходимое». Под моим руководством снадобье было готово и вскоре резво уснул. Моника и Жилберт, которые приехали вместе с нами, быстро связали ноги животному, и я приступила к работе. Прибывший местный ветеринар хмурился, но не спорил, выполнял мои команды молча и четко. Операция не продлилась долго, около двадцати минут. Юная леди». Когда мы закончили, обратился ко мне мистер Дойл, хмуря кустистые седые брови. А откуда у вас такие необычные познания?» «Помогала на королевской конюшне главному знахарю. Мне нравится лечить лошадей, я очень люблю этих животных. Они куда добрее людей», — ответила я. «С последним не поспоришь. Тот, кто воткнул сталь в копыта этому великолепному зверю, недостоин звания человека», — покивал собеседник. «Дин, любимый», — подошла я к мужу, попрощавшись со знахарем, — «все будет хорошо. Резвому нужен покой, очень скоро он восстановится и будет столь же быстр, как и до этого случая». Харрисон был темнее грозовой тучи, его губы превратились в тонкую линию, глаза сверкали жаждой мщения. «За Пола и Резвого я голову оторву тому, кто это сделал». «И я тебе в этом помогу», — кивнула я. «Ты поезжай на ипподром, Рону нужна поддержка. Я останусь дома, пригляжу за Резвым и буду рядом с дядюшкой Полом». «Хорошо, милая моя», — кивнул супруг, наклонился ко мне и нежно поцеловал. В тот день Зевс выиграл забег, но радость победы перебивал отчетливый вкус горечи. Сложно быть счастливым, когда кому-то из близких плохо. Дядюшка Пол пришел в себя только ближе к вечеру. Мужчина медленно открыл затуманенные болью глаза и тут же прикрыл тяжелые веки, чтобы через мгновение снова их распахнуть, но с уже более осмысленным выражением. Я была подле него со стаканом воды в руках. Дин приподнял голову старика и подложил еще одну подушку, чтобы раненому было удобнее пить. «Это был...» — заговорил он негромко, как только утолил жажду. «Один из людей Виконта Бентинга. Вот сволочь!» — прорычал Харрисон, ладони сжались в пудовые кулаки. «Мой муж готов был тут же сорваться с места и мчаться карать врага, крушить черепа, отрывать руки-ноги!» «Стоп!» — успела крикнуть я, вставая на пути супруга. «Бентинг может сказать, что тот человек давно на него не работает. Да все что угодно придумать. Нужно ловить с поличным, иначе вовек ничего не докажем!» «Грейс права, с трудом выталкивая слова, согласился со мной Райт. «Я видел напавшего один раз в жизни!» И то в прошлом сезоне, но у меня отличная память на лица, поэтому узнал. Вчера я вернулся раньше, чем предполагал. Моей знакомой не оказалось дома, вот и поспешил назад. Тишина во дворе мигом меня насторожила. Я прошел к торцу конюшни, где ничком лежали тела находящихся в беспамятстве охранников. Их волоком туда оттащили. Я не хотел спугнуть мерзавца, потому прокрался в конюшню». Внутри было темно, тревожно похрапывали кони. Он напал на меня сзади, завязалась потасовка, мы оба повалились на землю. Гад выхватил нож и вогнал мне под ребра, потом врезал чем-то мне по голове. И как бы не на свистывающий песенку Рон, меня бы там и прикончили, но наш Жакей невольно спас мне жизнь. Старик говорил, делая паузы между фразами, было видно, как тяжело ему дается эта беседа. Дядюшка Пол все понятно остановила его я, мягко сжав морщинистую, изрезанную синими венами руку. «Набирайтесь сил. Мы что-нибудь придумаем и выведем злоумышленников на чистую воду». «Будьте осторожны, дорогие мои», — вздохнул Райт, прикрывая тяжелые веки. «Вам сейчас принесут бульон, чтобы вы немного поели». «И кусок мяса», — тут же добавил дядюшка. «Нет». «Вам нельзя», — невольно улыбнулась я. «Если есть аппетит, значит, не все так плохо. Доктор сказал, что вам сейчас можно только жидкую пищу». Оказавшись в кабинете мужа, села на стул и посмотрела на хмурого Дина. «Что будем делать, милая? Прямых доказательств причастности Виконта в нападении на моих людей у нас нет». «Увы», — вздохнула я, глядя, как муж мерит комнату шагами. «Нужен план. И для начала выловить слугу и допросить».